Синдром Ледгара Гриды С утра в голове не только ясность, но и множество неотвеченных пока вопросов. Что не так с именами? Почему ни Ледгар, ни Грида их не называли? Выдали друг друга по случайности, не более того. Так ли уж ведьму совесть замучила, как она декларирует? Десять лет мучиться возле того, кого-то превратило столь жестоко, не слишком с образом ведьмы вяжется. да и ее поведение в прошлом. Я, конечно, мало что знаю об инициации. Вообще ничего. Но неужто ведьмы просто берут и инициируются об кого хотят без спросу? Бывает. Примечание автора. Ржу. Если вы хотите прочитать именно про такую героиню, очень рекомендую у себя не драконьте ведьму. Примечание автора завершилось. Какая-то 18 плюс сказка получается. А про десять лет на все про все это правда? А куда Ледгар дел принцесс, которые не справились с задачей очеловечивания? А что было потом с придворными, приятелями, всеми теми гостями, которые оставались на празднике? Эта история не могла не получить большой резонанс. Куда все подевались потом? В рассказе Драконища еще тема обширного королевства возникала. Да и сам он говорил, все незамужние девушки королевства прибыть должны были. «Я из королевских территорий, вижу только гору, дворец, лес и деревеньку возле этого леса, откуда в основном слуги и прибыли. Значит, границы были шире. И...» «Не так много времени прошло, чтобы соседи позабыли про принца. Вот я бы на их месте по-другому себя вела». «Ну, не знаю. Живет у меня рядом красивый принц с дурным характером, за которого я дочку хочу отдать. Или не просто рядом». Он будущий властитель королевства, в котором я, например, богатый купец. И тоже сплю и вижу, что моя дочка королева. С этой целью на балы прибываю, а принц там в дракона превращается. Но говорящего же дракона, и понятно, что все еще принц. И я во дворце, ну или даже всем семейством побежал прочь, потому что страшно. Но разве потом не начал бы разбираться? Помогать или даже наоборот? пользоваться случаем и захватывать новые территории. А если я друг принца? А если его поверенный или дружинник? Разве такую картину запущенного замка должна застать залетная принцесса, как я застала? Если только все свидетели того бала мертвы. И замок, и гору, и деревню под ней люди обходят далеко. На этой ужасной мысли я просыпаюсь окончательно и резко сажусь в кровати. Блин, и ведь придется это все узнавать. Все подробности, даже самые неприглядные. Потому что я Ледгару хочу помочь. Раздраконить его обратно в человека, даже если, по мнению некоторых, человеком он и не был. Да, характер местами у него так себе, но был еще хуже. Стоит ли снова казнить за его прошлое, когда он уже достаточно наказан? А в настоящем... Я, может, и ошибаюсь, но драконище во многом человечнее, чем те люди, с которыми меня столкнула жизнь в этом мире. Вспомнить хотя бы мою мачеху, отца, женешков потенциальных. Может быть, он меня изначально и воспринимал исключительно как возможное средство исцеления, но с тех пор много листьев осыпалось. Я начинаю одеваться. Так и не приучила меня Мирта, что она со служанками должна одевать принцессу. Я отстояла свое право на самостоятельность и обдумываю эту мысль со всех сторон. Что мы имеем по факту? Дракон меня защищает. Дракон меня катает. Дракон обеспечивает меня всякими материальными плюшками и даже не ворчит при этом. Он дал мне защиту, дома возможность развернуться. И почти ни разу, пару раз не считается, не упрекнул, что я не та принцесса, которую он хотел бы. А еще у дракона есть чувство юмора, способность к глубоким переживаниям и желание играть со мной хоть в шахматы, хоть в дурацкое спасение принцессы. Неплохая основа для семейной жизни. Упс, аж замираю с передником в руках. Нет, пожалуй, эту мысль мы пока осторожненько обойдем. Лучше подумаем, как с проклятием будем разбираться. Ты же врач, Ерман, Натягиваю на левую ногу сапожок. Вот и разбирайся, как с болезнью. В библиотеке достаточно пергамента, чтобы завести целую историю. «Одраконивание человека», назову. Или синдром Блэдгара Гриды». Что там дальше? Во-первых, необходимо изучить предыдущие случаи подобных обращений. как часто случаются, что помогло в излечении, что пробовала уже сделать ведьмы как это повлияло. Во-вторых, собрать полный анамнез принца и про ведьму с ведьмой поговорить серьезно, под микроскопом. Она прокляла, то есть заразила, но не как носитель, а как вирус. Что в ней или проклятие было такого особенного, что сработало столь мощно? В-третьих, составить полный набор жалоб. Ну там, чешуя, размеры, сложные пищеварения. Про оккупацию растениями, опять же, не стоит забывать. Это же часть проклятия. А там, глядишь, и лекарство какое придумается. Полная энтузиазма я накидываю плащ, подбитый мехом, и шагаю к двери, в которую как раз раздается осторожный стук. Меня ждут великие... Принцесса, кланяется мне Мирта. Там проблема, новый управляющий. Великие домашние дела, блин. Без запроса не работаю. Новая метла — это, конечно, такое. Когда ты новая принцесса со старым драконом, еще ничего. И то вначале проблемы были. А вот новый управляющий... Обитатели замка помнят о субординации, но считают возможным не исполнять должным образом указания Реджиманда Саврийского до официального представления. И мелко пакостить после. Так чисто для проверки, действительно ли хорош. и поселить его в самом затхлом углу. А потом, когда он самовольно переселился, еще и разругался со всеми. Обидеться. И обсуждать, и осуждать за глаза. Опять пришлось применять кнут, пряник и воззвание к общей разумности. Не раз и не два разговаривать с управляющим, что методы наказаний, которые использовались в прошлом замке, неприемлемы. Я понимаю, что повсеместные, но кнутом стягать за малейшую провинность у меня в доме обойдется. Что здесь к обитателям замка как к людям, а не к мясу, во всех смыслах. И не надо рассказывать, что разбаловала. Что здесь к управляющему, как к моему доверенному лицу, а не к временному персонажу. И так далее, и тому подобное. На притирку столько сил и времени ушло, что я лишь спустя несколько дней приступила к своим исследованиям. Когда лес вокруг стал уже белым, а каменные печи начали топиться, не переставая. выяснила для начала... что десять лет проклятия завершается поздней весной, то есть через полгода, не больше, что в деревне и округе старых слуг не осталось, из тех, прежде служивших в замке до того бала. И даже если они и были, не рассказывали об этом, скрывались. Кто умер, кто сбежал, как утверждала Мирта, кто уехал служить в другие земли, кто никогда к замку и не приближался, там почти не держали деревенских. Замок — дело такое, для избранных вроде как. рожденных в замке из поколения в поколение, прислуживающих одной семье. Чтобы из простых брали, дело редкое. Вот как сейчас. Практически невозможное для этого мира. И что нет вообще подобных случаев, кроме нашего, то есть Ледгаровского. То есть люди о превращениях в дракона не слышали. Если только в устных сказках легенд об этом не записывали, ничегошеньки не знали. Вот и наиболее образованный из всех саврийский не знал. И очень удивился моим расспросом, и как-то странно задумался. Его дракончество с моей подачи, так теперь драконище все называли. Ледгару нравилось. Вроде и вежливо, как благородному, и в то же время с учетом его состояния. «Не совсем дракон?» «Не совсем», — подтверждаю. «Я и не предполагал?» — теряется вроде как мужчина. «И не слышал о таком?» Никто не слышал и не упоминал. И надежда на библиотеку не оправдалась. Там были десятки книг о драконах. Просто о драконах, как об отдельно существующей расе. И сотни про людей. Художественных и не очень не разберешь. Но ни одно и про превращение из человека в дракона, или наоборот. И это было очень-очень странно. «Ловись, дракон, большой и маленький», — гостеприимно встречаю Ледгара с очередного полета. «Только не разговаривать», — закатывает он глаза. Только без истерик по этому поводу. Тоже закатываю глаза и присаживаюсь за столик, на котором уже и перо приготовлено, и пергамент, и записи многочисленные сделаны, и начинаю чистить. А вот смотри, я выписала все произошедшее хронологически. И как ты был проклят, и что было до, что было после, это я пока разбираюсь. Все книги, более-менее понятные про драконов и колдовство, отложила для изучения. Про проклятие так и вовсе отдельно, будем разбираться. Мне нужен теперь список, что ведьма делала. Понять, что с людьми и растениями после бала произошло. Прям по посекундно бы расписать, как ты превращался. В общем, работа куча. И на все вопросы я нахожу ответы самостоятельно. «А может, некоторые вопросы должны остаться без ответов?» — говорит довольно странным тоном дракон. «Ледгар!» — возмущаюсь и вскидываю голову. «Ты мне совсем не помогаешь. Кому надо превратиться назад, а?» «Кому?» — смотрит на меня неожиданно серьезно. Я аж рот распахиваю от удивления. Как-то мне и в голову не приходило, что не ему. Погоди, но ведь ведьма все это время пыталась разве не с твоей подачи? Или она не пыталась? Или ты... тебе... разве тебе не хочется назад свою жизнь? Я порой не помню уже, какая она, моя жизнь, была. Может, то, что сейчас и есть она, которая нужна мне? <кхм> Даже не знаю, что сказать. Аж пергамент откладываю. И перо. Сколько меня жизнь учила без запроса не работать. Здесь я как-то подзабыла об этом. Как он может не хотеть? С другой стороны, почему обязательно должен хотеть? Потому что быть человеком круче, чем драконом? Чем? Я-то что об этом знаю? Или потому что хочу я? А мне что с того? Присаживаюсь в кресло, и тру устала переносица. Ледгар, погоди. Если тебя все устраивает... М Что-то и не знаю, что сказать. У тебя что, нет причин желать превратиться в принца снова? Или ты боишься? Знаешь, прежде я боялся. Он продолжает смотреть на меня, что не могу стать снова человеком. А теперь боюсь, что смогу. Вот тебе Ирма и Юрьев день. Опасные разговоры. Основным входом в замок Шен... Я придумала название, нашла в одной из записей, в прежние времена служили большие ворота. Через них посетители попадали в довольно просторные каменные кладки нижний или общий внутренний двор. Сейчас здесь частично разрушенные хозяйственные постройки, пустые каретники и конюшни. Справа от ворот тянется стена, она же здание с помещениями, в несколько этажей. Тут же приплены постройки разной высоты и с разными крышами. Замок, как следует о старинной домовой книге, достраивали много раз за 200 лет. Что семья Ледгара им владела, потому кладка, камень, цвет и даже стилистика местами отличаются, что их ничуть не портит. В одном из углов нижнего двора стоит моя башня принцессы. Еще одна. Высокая башня – часть конуса крыши основного здания, самого нового. Именно здесь располагается библиотека, бальная зала, хозяйские спальни, которыми пока никто не пользуется, открытая галерея второго этажа, от которой мост перекинули. Внизу – хозяйственная часть, погреба, кладовые, кухня. Попасть в эту часть теперь можно как снаружи, через тот самый лаз, что устроили по моему приказу, и по мосту. А планировалось только изнутри, преодолев нижний, внутренний двор и внутренние же ворота. Дальше от внутренних ворот, сейчас разрушенных Проходили на большую лестницу, в дом или во двор меньшего размера, где был сад. Пока лишь неровная площадка с месивом земли и мусора. Тот, который огибает еще одну постройку и перетекает на восточный двор, примыкающий к скале и лесу. Проклятый двор, если так можно сказать. Ведь там ведьмы и принц неудачные поговорили. Самой старой частью является большая башня, прежде единственная. С нее замок Шен и начался. Башня дважды перестраивалась. К первоначальным двум этажам добавился третий. Ее самые ранние элементы легко отличить по кладке. Большие глыбы желтого камня служат основанием для желтоватых стен. А последний этаж выложен более мелкой и светлой кладкой. И окна здесь уже с богато украшенными рамами. Именно эту башню я с драконом и облюбовала для проживания. Она в период правления Ледгара и его дяди использовалась мало, а потому и не пострадала почти, когда принц слегка взбесился. С появлением управляющего работа по восстановлению замка пошли веселее. Или, может, перестали меня так напрягать. Реджимант взял на себя основную рутину и бытовуху, а также наблюдение за ремонтными работами. Мне же досталась стратегии и переговоры с казначеем, то есть с драконом, который и выдавал деньги на все наши нужды. Но отдел я не отлыниваю от слова совсем. Во-первых, потому что хотя бы в этой части я чувствую, что могу что-то контролировать. а мне это необходимо. Уж слишком много неподконтрольных вокруг дел. Во-вторых, мне просто необходимо чем-то заниматься, чтобы не пережевывать раз за разом то, что произошло с принцем, а потом и с драконом. Последний наш разговор оставляет в растерянности. Я не знаю, как убедить драконище захотеть вернуться в человеческий облик, хотя, что хуже, я не знаю, стоит ли мне убеждать его так действовать. Я, честно, не понимаю, боится ли он стать драконом в принцевой шкуре, вернуть свой сволочной характер? Может, ему хорошим больше нравится быть? А может, чувство полета, острые когти и огненное дыхание вообще воспринимаются как следующая ступень эволюции? И зачем тщедушное человеческое тело? Ледгар на контакт да больше не идет, и свои мысли и чувства мне не доверяет. А сама я за него придумывать не хочу. И свои чувства не слишком понимаю. Мне-то чего? Разве не меня устраивал изначально адекватный дракон в компаньонах, а не очередной принц с манией величия. Но мне чего? Только не до конца ясно, насколько чего. Пока замираю и не высовываюсь. Забиваю руки и голову самой разной работой. В библиотеку возвращаясь только по вечерам. Привыкшая штудировать и анализировать огромные пласты информации, я во многом разобралась благодаря книгам и уже не чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Мир и его причинно-следственные связи постепенно делаются для меня все более ясными. но к теме проклятий не возвращаюсь, жду какого-то знака. Дожидаюсь, хотя и не того. Обычный мирный вечер двадцатилетней вольной принцессы начинается привычно. Легкий ужин, библиотека, несколько толстенных томов. И входящая в эту библиотеку ведьма. Уже листья опали и пожухли с той поры, как я ее видела последний раз. Месяца не прошло, пожалуй, но отсутствовала Грида долго. Я даже успела заново привыкнуть, что я здесь одна вся из себя прекрасная. Заходит она явно не в настроении. И настроение ее еще больше портится, когда видит меня, склонившуюся над книгами. Я еще прежде решила, что никуда я гряду гнать не буду. Напротив, попробую соблюдать нейтралитет и попрошу помощи. Две головы же лучше, да? Но что-то у нее такое лицо. У ведьмы с такими лицами не просят. с такими голосами, которыми они сообщают вместо приветствия. «Мне сказали, что ты, как всегда, в библиотеке, и много удалось узнать». Смотря для чего много, откладываю перо и подбираюсь вся. Может, у нее ПМС? Может, прошлых обид не забыла? Может, просто ведьма? Но мы так и не обговорили правила игры, а до того момента я буду осторожна. Чтобы разобраться с обустройством замка хватает, чтобы понять, что произошло с Ледгаром, нет. Тебя же это волнует? Что я пытаюсь сделать что-то с проклятием и забрать себе славу избавительницы. А тебе недостаточно славы отравительницы? Хмурюсь. Что-то здесь не состыкуется. Ты и правда по этому поводу переживаешь и ищешь возможность отмены ради каких-то почестей, а не потому, что хочешь помочь, ну или исправить произошедшее. Причины тебя не должны волновать, скалится. Может, у меня на роду написано? Или дух покойной бабки не дает покоя? Но я делаю все возможное, а ты мешаешь. Чем же? Своим существованием, выпаливает, что думает. Нервная она опять какая-то. И это тоже не состыкуется. Я читала про ведьм специально и местных осторожно расспрашивала. Их описывают гораздо более хладнокровными и даже равнодушными. У этой равнодушие ноль. Или она на меня так реагирует? То, что меня не было, тебе никак не помогло? Пожимая плечами. У тебя были годы, чтобы помочь. А раз не получилось, я все равно добьюсь того, что хочу. Даже если он не хочет. Вырывается, что беспокоит. Она мне не подружка, не доверительное лицо и даже коллегой при условной схожести профессий я не могу ее назвать. Но блин, мне вот вообще не с кем об этом поговорить. А в диалоге? В возможности высказаться, как известно, рождается то, что может стать настоящей подсказкой. И ты, и я заранее решили, что принцу лучше остаться принцем. Но если спросить его самого... И если всех спрашивать, а не действовать самому, то никогда ничего и не получишь, — отрезает. Я десять лет пытаюсь вернуть все, как было. Ради этого я даже... А неважно. Ты же сдуваешься после первых же возражений. Вот сразу было понятно. С принцессами ему не по пути. В голове у меня что-то щелкает, будто последний кусочек мозаики становится. Ведьмы равнодушны. Ведьмы не сидят на одном месте. Ведьмы берут для инициации чуть ли не первого попавшегося мужика и с легкостью идут дальше. Ведьмы не испытывают вины и не пытаются исправить, что натворили. Если только альтернатива не казни, говорю уже много прочитала. И у нас здесь или неправильная ведьма, или у нее неправильные чувства. «Ты ведь не просто так пришла в тот вечер на бал, и не просто так хотела именно с Ледгаром инициироваться», говорю медленно, продолжая осознавать новую информацию. «И не просто вызверилась на принца после его отказа. Не из чувства вины осталось и пытаешься вернуть все, как было. Сделать так, чтобы он снова стал человеком, таким же, как ты. Договорить я не успеваю, да и что там договаривать?» На этот раз ведьмы действуют согласно своей природе. Без вот этих попыток подраться, как обычная девчонка. Действуют как люди, которые многое скрывают и не готовы говорить про свои чувства или переживания. Проще напасть. Словесно или магией. Мне это знакомо, потому что я сама в какой-то мере такая. Так что я почти не удивлена, когда в ответ на мои слова Грида выпускает из пальцев какую-то черную дрянь в мою сторону. Я только удивляюсь, Какого чёрта я такая идиотка? Знала же, чувствовала, что опасно пока. Но вела подобные разговоры с ней наедине, без всякой защиты. Эх. Сам хочу выбирать. Она могла умереть. Не умерла же. Не благодаря тебе. Знакомое злое шипение. Ты сделала всё, чтобы принцессе было плохо. Я же ведьма. Мне так положено по рождению. Делать плохо принцессам. И принцам, и всем прочим людям. Не надоело, Грида? Я терпел это все много лет, но больше не намерен. Терпел? Ты называешь то, что происходило? Терпел? Да мне просто было наплевать. А был ли кто рядом, я не замечал. Глаза я открываю на такой эпичной ноте. Чувствую себя припаршиво. Примерно как первый раз, когда глаза открыла в этом мире. Но как я могу пропустить эту ссору, больше похожую на ссору бывших любовников? Ну и новое проклятие со стороны ведьмы Ледгару. Потому что за такие слова хочется сделать больно. Грида ничего не говорит. Ведьме откровенно тяжело на вид, судя по ее остекленевшим слегка глазам и замершей позе. И вся эта история снова разворачивается передо мной совсем по-другому. Слишком реально для сказки. Слишком грустно для счастливого конца. Неразделенная любовь — это ужасно. Неразделённая любовь еще и пополам с чувством вины и противным собственной натуре действиям еще ужасней. Я не собираюсь оправдывать ведьму. Вон, я, оказывается, могла умереть от черной субстанции, которую она в меня кинула. Но сейчас точно не готова с ней ругаться. Сила на это есть, а вот желание. Грида выглядит сломленной, стоит чуть в отдалении от лежанки, на которой меня примостили. Мы все у меня, у нас. Черт, я даже не понимаю, как верно говорить. Пусть будет в жилой зале. Горячо пылают дрова в печекамине. Гневно мерцают глаза дракона, который сидит тут же. И явно сгорело в пепел сердце одной темноволосой красотки. Мне неловко, что я стала свидетелем столь интимного разговора. Мне страшновато за его последствия. И запоздалый страх за собственные проблемы тоже есть. А еще меня смущает чувство внутреннего торжества. Как будто дело есть до драконьего отношения к гриде. как будто мне тоже не все равно, насколько он считает ее близкой и важной. «И почему я не умерла?» спрашиваю максимально бодрым голосом. «А что? Нормальный вопрос, чтобы развеять обстановочку?» «Потому что ты чешуйчатая дря!» предупреждающий рык останавливает ровный ведьмин голос. «Принцесса с чешуей!» «И не впитала дыхание темноты. Мне только зелье, укрепляющее сварить, оставалось, чтобы быстрее очнулась. «А?» Не понимаю и присаживаюсь осторожно, замечая большую черную книгу рядом с метлой. Блин, вот подружились бы мы с ведьмой, я бы у нее и про метлу выяснила, и полетать попросила. Какие-то склянки, котелки, и чувствую во рту привкус горькой травы. «Принцесса с чешуей? Меня это спасло?» «Что ты знаешь об этом?» Кивая дракон, как я понимаю, на мою кожу. «Ну...» «Медлю. Обсуждать сейчас чешуйку или не стоит?» Наверное, не стоит, с учетом напряженной обстановки. Меня отравил неизвестно кто. И зелье для излечения не нашли. Оно слишком сложное, и о нем никто не знает. А меня пока вроде эта ситуация не слишком беспокоит. «Прежде», — поясняет Ледгар и кивая теперь на книгу ведьм, — «то зелье, что на тебя так повлияло, использовали рыцари, которые шли добывать драконью шкуру, для защиты от огня и всего такого. Древнее знание. Я и сам не был с ним знаком. У ведьмы в Бабкиной книге нашлось. И теперь и эта история становится на свои места. Говорю же, причинно-следственные связи этого мира делаются все яснее. Так и представляю рыцарей прошлого, которые покрывались мраморной кожей, делающей их более неуязвимыми и замотивированными победить. Потому что зелье, избавляющее от этой кожи, предполагает не просто добровольно отданную чешуйку, а добровольно отданную в момент умирания с просьбой, избавить его от длительной и тяжелой смерти от ранений и вонзить в сердце меч, взамен получив главную ценность — драконью чешую. Ну, нормально, что уж. Выпил зелье, убил дракона, сделал другое зелье от последствий того. «Погодите, погодите. Что значит добывать шкуру? В смысле ты хотел сказать «спасать принцессу»?» «Да кому нужны эти принцессы?» Бормочет даже не зло ведьма. «Я не застал те времена, но мне рассказывали». Что чешуя драконов ценилась так, что на промысел целые армии ходили. Для зелий чешуя, для доспехов, для украшений и укреплений городов. «Ужас!» Ежись, представляя промышленные масштабы. Получается, не зря драконы-рыцари ели. Или едят. Ох, не зря. «Погоди, а как же зов принцессы? Ты же рассказывал, может, принцесс как наживку использовали?» Как-то механически смеется ведьма. «Но по мне же не дракон ударил, а ведьмого заклятье. «И тоже защита сработала», — кривится Грида. «Возможно, потому что прежде она не договаривает, обрывает себя. Но только ее голос, ровный и будто не живой, лицо тоже. Скупыми четкими жестами девушка собирает склянки. Свои, наверное. Бережно заворачивает книгу в холстину, накидывает плащ, метлу берет. Я слежу за ней с беспокойством». Я не склонна к жалости и считаю, что всяким психически неуравновешенным ведьмам лучше рядом со мной не жить, во избежание. Но что-то ёкает внутри при виде этого лица. Женская солидарность, что ли? И собственный опыт, в котором меня также игнорировали. Меня и мои чувства. Потому окликаю. Спасибо, что помогла. Но за то, что ты в меня смертельно опасным заклятием кинула, не благодарю. Может, даже мстить буду. Не придется. бросает на меня короткий и равнодушный взгляд. Мстить будет некому. И не попрощавшись ни с кем, даже не глянув на принца, выходит прочь. Зато на Ледгара смотрю я. Ты был намеренно жесток с ней или, как всегда, сказал, не подумав? Спрашиваю тихонько. Мне важно знать. Важно знать, что там у него человечного внутри осталось. И было ли? Я почти десять лет будто спал. Вздыхая тяжело. и то, что сейчас вырывается из меня, не всегда поддается контролю. Надо учиться, тоже вздыхаю, иначе тем, кто рядом, не справится самим. Ты еще ее и защищаешь. Себя немножко тоже, или немножко. Но вслух говорю, злая ведьма превратила принца в дракона, и тот ее съел, потому что был голодный, и никого не было поблизости. И не стало рядом никого, кто его расколдует. Вот так могла бы звучать эта сказка, И, в общем-то, звучит только «съел ты ее спустя много лет». Я, кажется, догадываюсь, почему она это все... Ничего, походит, пообижается, как всегда и вернется через несколько дней. Игнорирует мои догадки. И все же... Ирмеля, можно я сам буду выбирать, кому мне нравится, а кто нравится мне?» Рявка и убирается прочь, тоже не попрощавшись. То есть он все-таки тоже понял. Но это действительно не значит, что он обязан дать Гриди что-то в ответ. «Ох, я тру плечи. Чего все сложно-то так?» И, кстати, дракон ошибся. Ведьма не вернулась ни через несколько дней, ни через месяц.